Эпилог. К черту вся! взревел генерал Близкряг, бросая цветную распечатку в мусорную корзину. Но он промахнулся и лист упал на пол, демонстрируя счастливое изображение Экабсабарки и героического капитана шутника из космического легиона. Один этот снимок испортил генералу весь день. Он повернулся к майору Ястребей, который принесла ему эту распечатку. «Эти идиоты из МСАИ должны были похоронить род Омега, но не выставлять их в лучшем свете. Почему шутник и это уродина у меня на первой странице?» «Потому что так оно и в газете», — скромно сказала Ястребей. Но такую простую истину было невозможно донести до генерала Блицкрига, завернувшегося как еж в собственное самодовольство. Генерал никак не мог понять, что капитан-шутник еще и привлекательно выглядит. — Что же это такое? Ну — в бешенстве ударил по столу генерал. — Не верю, что эти чудаки-природоохранцы... Не смогли связать руки нашим горе-воякам и обвинить их во всевозможных нарушениях? Почему они не пишут, что капитан Шутник и его кодла некомпетентны решительно во всем? Иначе бы они не попали в рот Омега. Генерал, я провела небольшое собственное расследование. ястробой Знаете. «Лидер зенобианской миссии, старший инспектор Анюхач?» «Да, сестра сенатора Анюхача», — кивнул генерал. «Жуткая Мегера, если не изменилась момента нашей последней встречи. И жутко помешана на экологии. Никто не воспринимает свою работу серьезнее, чем она. Ну, боже мой, как она могла упустить столько нарушений!» и чуть ли не побрататься с этим шутником. — Вы правы, сэр, — признала Ястребей. Сенатор лично дал ей эту работу, и ни у кого не хватило бы смелости встать у нее на пути. — Слабо сказано, — добавил генерал. — Я как-то повстречал ее на одном ужине в доме сенатора. Не повезло парню, который сидел рядом с ней. Она заставила его уйти своей болтовнёй про инсектициды в пище. Я думаю, он чем-то разозлился натора Да, сэр, — сказала Ястребей, не в первый раз задумываясь, кого же она разозлила, что её назначили адъютантом к этому напыщенному хлыщу. Как это часто бывает, этому предшествовала целая история. Инспектор нюхать точно так же раздражает и всех в мсэи «И правильно делает!» — проворчал близко реки на морщу лоб. «Подожди-ка! Ты хочешь мне сказать, что она слишком странная даже для этих древолюбов? Я не думал, что они как-то различаются». «Генерал!» Высокий взлет ВМС я может пройти на фоне заботы о природе, но на самом деле многие по-настоящему заботятся о своей карьере. Большинство из них политические ставленники, и для них не было бы хорошо уличение какого-нибудь президента в загрязнении экологии. Поэтому старший инспектор Анюхач, свободно носящийся по галактике, Для них равносильно катастрофе. — Понятно, — фыркнул близкорик. Тут его глаза расширились. — Подожди минутку. Значит, а начались чур дотошно? Не скорее разгромит, чем похвалит. — Да, сэр, так как вам и нужно, — подтвердила ястребой. И ее поставили во главе спецбригады с двумя проверенными ветеранами и парки, их медиа-звездой, чтобы обеспечить максимальное освещение по головидению. Номинально командиром была она, но на практике оказалось совсем не так. Этот Барки на самом деле такой же умный, как и милый. — Боже, храни меня от таких случайностей! — простонал генерал. Между Ротой и Омегой и этой женщиной, Дюхач, должно было возникнуть полное взаимонепонимание. Рота должна была устроить на Зенобии маленькую экологическую катастрофу. А теперь этот снимок, где шутника облизывает этот милый пес? Еще что-нибудь столь милое на неделе и клянусь, меня стошнит. Поняла, сэр, бодро сказал Ястребой. «Мне прочитать, кто хочет вас видеть сегодня?» «Валяйте! Только настроения у меня сегодня уже не будет!» Вздохнул Блицкрик. «Кто в списке?» Ястреби посмотрела в свои записи. «Миссис Нерти из фонда помощи сиротам, беженцам и отставным офицерам. Она хочет, чтобы вы произнесли речь для их сбора пожертвований». «Хорошо, впустите ее!» — устало приказал Блицкриг. «Всегда мечтал помогать отставникам». И, как подумала Ястребей, никогда не отказывался покрасоваться перед публикой. Но она кивнула и вышла. Через мгновение дверь распахнулась и впустила внутрь народную женщину, знакомую по различным благотворительным мероприятиям. «Ох, генерал, надеюсь, вы не откажете нам в выступлении в следующем месяце!» Заголосила она по меньшей мере на октаву выше своего естественного голоса. «У нас такая программа запланирована. Вы будете лично представлять весь Легион!» «Почему же я ни в коем случае не откажу?» Генерал встал и поцеловал ей руку. «Тем более...» Меня всегда беспокоило финансовое положение наших отставников. Моя адъютант скажет вам точную дату. Ой, я так вам благодарна, — защепитала миссис Нерти. Теперь мы собрали полную команду для всех наших несчастных. Мы будем оратовать за офицеров. Господин Водолей помогал беженцам с Дживана, и вы ни за что не угадаете. Кого нам удалось заполучить для сироток? — Не угадаю. Близк Рига уже начала раздражать, что он там будет не один. — Такое везение! — защепетала вновь светская леди. — Присцилла Холлингтон, исполнительный продюсер, на голове не переговорила с ним, и, несмотря на занятость, тот согласился. Присцилла может уговорить кого угодно. Теперь у нас будет самая большая знаменитость со времен основания фонда. — И кто же это будет? — осторожно спросил Болицкарик. — Ну, конечно же, Барки, эко -пес. Он такой миленький. Миссис Нерти промокнула платком глаза. Яростный вопль генерала был слышен за два квартала от его офиса.